В Иночерпии до сих пор тюрский завоеватель обращал мало внимания в сторону южных стран. Индия, расположенная за хребтами Гиндукуша, интересовала его больше с точки зрения торговли, а от Ирана его отделяла цепь солёных озёр. Большая часть Ирана, страны былого великолепия, оказалась в руинах. На выложенных мрамором тронах там сидели жалкие потомки когда-то великих воителей ислама. Это была страна полуголых паломников, высушенных солнцем дервишей, танцующих под удары бубнов, господ, едущих на ослах под балдахинами, которых носили рабы. Слишком часто молитвенные коврики там пропитывались вином, а седые бороды соком конопли. Это также изменчивая пыльная страна, прекрасная, когда полная луна поднималась над городами садов, и отвратительная, когда порывистый ветер пустыни завывал в тени деревьев. В ней сохранились колонны Персеполя, древней столицы Ахеменидов, и площадки жёлтого мрамора. на которых танцевали рабыни ассирийской царицы Семирамиды. Поэт Хафиз ишира заговорил, что в его стране мало музыкантов, потому что только редкий музыкант может сыграть мелодию, под которую танцуют одновременно и пьяница, и трезвый. Персия, нынешний Иран, слишком долго жила в роскоши. Местные богачи подозрительны, Бедняки заносчивы, а один шах ослепил своих сыновей и радовался смерти брата, издевательски заявляя, что, наконец, они с братом поделили землю. Один остался на земле, другой под землей. Здесь, по словам одного сатирика, невежа – баловень судьбы, а ученый не настолько умен, чтобы зарабатывать на жизнь. Уважаемой женщиной здесь считается та, у которой много любовников, а безвестной домохозяйкой та, у которой их мало. Здесь суфии в шерстяных накидках вели мистические споры с поэтами, и здесь можно было обнаружить сакы виночерпиев. Виночерпии совмещали в себе скаморохов, мастеров панигирика, И каламбура. Из них сложилось поэтическое братство. Эти персы, любители наслаждений, были весьма привязаны к дочери винограда вину и предпочитали больше воспевать богатырей, нежели самим надевать боевые доспехи. Мы не что иное, как череда движущихся таинственных теней, которые отбрасывают во тьме фонарь Зажжённый солнцем в руке творца зрелищ. Эти персы могли и забрасывать камнями богохульника и рассуждать за чаши вина по поводу никчёмности религиозной веры. Персы были элинами Азии, сиборитами и порой фанатиками. Они ненавидели представителей тюркских племён и называли их еретиками. Последний шах, покровитель Хафиза, испытывал более, чем обычный интерес к винам Шираза, а также к игре трик-трак, красоткам и свечам. На закате своих дней он вспомнил, что много лет назад заключил союз с Тимуром. Он организовал торжественные приготовления для собственных похорон, наблюдая, как шьют для него саван, скалачивают гроб. Урывками он диктовал письмо Тимуру, которого никогда не видел, стремясь произвести на туршского вождя впечатление своими рассуждениями о надвигающейся смерти. Великие люди знают, диктовал Шах, что мир непостоянен. Серьёзные люди не размениваются на мелочи, не предаются мимолётным удовольствиям и любовным связям, потому как они знают, что всё проходит. Что касается нерушимого договора с тобой, то я считаю нашу монаршую дружбу большим завоеванием. Смею сказать, что моё главное желание состоит в том, чтобы в судный день стоять с этим договором в руке и чтобы у тебя никогда не было повода упрекать меня в нарушении слова. Теперь меня призывают предстать перед единственным творцом вселенной, Благодарю божественное провидение за то, что моя совесть чиста, несмотря на допущенные мною мелкие греховные проступки, которых трудно избежать в жизни слабому человеческому естеству. Я вкусил все удовольствия, которые можно было позволить за 53 года моей жизни на земле. Короче говоря, я умираю таким, каким жил. Я расстался со всей щитой и суетой этого мира. Молю Аллаха дать благословение этому государю Тимуру, столь же мудрому, как Соломон, и столь же великому, как Александр Македонский. Хотя нет необходимости беспокоиться за судьбу моего любимого сына Зайна аль-Абидина, да подарит ему Аллах долгую жизнь под сенью твоей защиты. Я оставляю его на попечение Аллаха и твоего величия. Могу ли я сомневаться в том, что ты останешься верным нашему договору? Прошу тебя, также произнести в честь твоего преданного друга поминальную молитву. Счастлив, что ухожу из жизни, сохранив дружбу с тобой. Возможно, благодаря молитвам такого великого и победоносного государя, как ты, Аллах смилостивится надо мной и вознесёт меня к святым. Вот о чём мы молим твое величество в качестве своей последней воли. За это ты будешь в ответе, когда наступит пора и тебе уходить в иной мир. Оказывается, такое же письмо с добавлением аналогичных подарков было послано и султану Багдада. Через некоторое время персидский шах умер, а 10 его отпрысков начали борьбу за свою часть наследственных владений. Один получил Исфаган, другой Фарс, третий Шираз и так далее. Они стали править в своих владениях. Некоторые чеканили монету, но все исправно повышали налоги и претендовали на то, что им не принадлежало. Это были князьки из рода Музаффаридов, отношения между которыми лишь не раз подтверждали справедливость выражения враждовать как родственники шаха. В 1386 году, когда под тусклым зимним солнцем Повлёкла ослепительная поверхность пустыни в эту часть Ирана. Прибыл Северотимур и с ним 70 тюменов опытных воинов, привыкших к походам. Их изумило и восхитило великолепие Исфагана, города величественных зданий, сводчатых улиц, мостов, где толпились люди. Вот что писал об этом имперском городе Ибн Баттута, побывавший здесь ранее. Мы проходили мимо фруктовых садов, орыков и благоустроенных деревушек по дороге, огороженные голубятнями. Это большой, прекрасный город, правда, страдающий от религиозной вражды. Мы обнаружили здесь прекрасные абрикосы, дыню и айву. Местные жители заготавливают их также, как мы в Африке свои фиги. И сваганцы прекрасно сложены, белокожи, слегка подрумянены, они любезны, они гостеприимны. Как правило, они приглашают вас на лепёшки и молоко, но вам всегда дадут отведать на роскошных блюдах самые изысканные сладости. Тимур приблизился к исвагану, в полной боевой готовности, но воевать не собирался. Он помнила просьбу шаха покровительствовать его наследникам. Единственное, что тревожило Тимура, это задержка музаффаридами без всякой причины его посла. Несколько лет эмир следил за распрями принцев издалека, затем решил встретиться с ними. Представители из Сваганской знати во главе с дядей Зайна Алибедина вышли из города встречать Тимура. Их встретили с подарками, усадили на ковёр рядом с эмиром, чтобы обсудить судьбу Исвагана. Жители города останутся в безопасности, произнёс Тимур, прерывая поток учтивых речей со стороны гостей. Твой город не будет подвергаться грабежу, если будет выплачен выкуп. Гости согласились на выкуп. Музафариды прекрасно понимали, что прибывшая к ним армия большой численности не затем покрывала расстояние в 1000 миль, чтобы вернуться с пустыми руками. Они попросили разрешения отправить в город гонцов за деньгами. Во все кварталы города были отрешены представители тюркской знати от каждого тюмена. Их возглавил военачальник высокого ранга, чтобы обеспечить выплату выкупа в полном объёме. На следующий день Тимур посетил город. Он торжественно проехал по главной улице и возвратился в свой лагерь, оставив у городских ворот своих стражников. До наступления ночи ничего необычного не происходило. 70 тысяч тюркских воинов, преодолевших за 2 месяца большой путь без всякой возможности развлечься, жадно смотрели на огни из Вагана. Конные отряды, посланные в город по делам, застряли на городских рынках, а их товарищи в лагере придумывали разные предлоги для посещения города. Все больше воинов просачивалось в город, осаждая винные лавки. О том, что случилось дальше, существуют разные версии. Вероятнее всего, наэлектризовали обстановку несколько возмуждённых персов во главе с кузнецом. Они ударили в барабан и стали созывать единоверцев-мусульман воинственным кличем. Из своих домов повыходили из сваганцы, и скоро толпы народа заполнили улицы. Сразу же начались стычки с тюрскими воинами, настроенными прежде вполне миролюбиво. В ряде кварталов города посланцев Тимура защитили от расправы более здравомыслящие горожане, в других их предали смерти. Выслушав на следующее утро доклад о кровавой резне в Исвагане, Тимур впал в ярость. Погибло около 3000 его воинов, среди которых находился любимец эмира, сын шейха Али-Бахатура. Тимур приказал немедленно взять город приступом. Представители исваганской знати, гостившие в тюркском лагере, попытались посредничать между войсками Тимура и горожанами. Однако это не дало результатов. Толпа, же затеявшая бойню, теперь была вынуждена защищаться. Тюркские воины ворвались в город со стороны ворот. Тимур велел не щадить никого, требуя от каждого воина принести ему голову перса. Не пощадили и кварталы, где комиссарам Тимура отнеслись благоразумно, лишь только несколько уважаемых лиц из Вагана избежали резни. Горожан преследовали повсюду. Их убивали целый день, а тех несчастных, под покровом темноты выбравшихся за стены города, на следующее утро выследили по отпечаткам ног на снегу и убили.